Поэтому замечают и запоминают малейшие подробности. Тайное любопытство оживляет беседу, придавая ей особую остроту. Нет поэтов более несчастных, чем те, кому суждено прозябать в условиях широчайшей гласности. Ибо когда всякий может говорить о чем угодно, поэтому остается только молчать. видение, аллегории и насказания — Вот средство выражения поэтической истины. Режим гласности убивает эту истину грубой реальностью, не оставляющей места полету фантазии. Я описал город, лишенный своеобразия, скорее пышный, чем величественный, скорее поражающий своими размерами, чем красотой, наполненный зданиями без стиля, без вкуса, без исторического значения. Но, на счастье поэта и художника, русские — народ глубоко религиозный, церкви, по крайней мере, принадлежат всецело им. Внешняя форма молитвенных сооружений освящена традицией и составляет неотъемлемую часть культа. Суеверие не отдает эти твердыни веры во власть мании, воплощающей математические фигуры в кирпиче и камне, и упорно отстаивает их архитектуры скорее военной, чем классической, придающей каждому русскому городу вид лагеря, существующего в течение нескольких недель на время маневров. Другая своеобразная черта Петербурга – золоченые шпили, нарушающие монотонные линии крыш города. Наиболее примечательный из них – шпиль цитадели колыбели Петербурга и адмиралтейская игла. Эти удивительные архитектурные украшения взаимствованы, говорят, из Азии и поражают своей поистине исключительной смелостью. Они столь высоки и тонки, что просто непонятно, каким способом они держатся в воздухе. Представьте себе огромное количество церковных глав, и вокруг каждой четыре колокольни, обязательные по православному ритуалу. Вообразите множество серебряных, золотых, небесно-голубых, усыпанных звездами куполов, синие или ярко-зеленые крыши дворцов, площади, украшенные бронзовыми статуями императоров и героев русской истории, водную гладь широчайшей реки, отражающей как зеркало все прибрежные здания. Прибавьте сюда Троицкий мост, переброшенные на понтонах в самом широком месте реки, и Петропавловскую крепость, где покоятся в лишенных всяких украшений усыпальницах Петр Великий со своей семьей. И если вы живо представите себе всю эту картину, вы поймете, почему Петербург является все-таки бесконечно живописным городом, вопреки заимствованной архитектуре дурного вкуса. вопреки окружающим его болотам, вопреки белесой дымке его лучших летних дней. Сейчас здесь стоит тропическая жара, и тем не менее жители уже запасаются топливом на зиму. Баржи, груженные березовыми дровами, единственным видом топлива в стране, где дуб считается предметом роскоши, заполняют многочисленные и широкие каналы, прорезающие город по всем направлениям. Вода в этих каналах исчезает зимой под покровом снега и льда, а летом под бесконечным количеством барж, теснящихся к набережным. Топливо становится редкостью в России. Дрова в Петербурге стоят не дешевле, чем в Париже. Видя, с какой быстротой исчезают леса, поневоле задаешь себе тревожный вопрос, чем будут согреваться будущие поколения. Прошу извинения за шутку, но мне часто думается, что народы, пользующиеся благами теплого климата, поступили бы очень мудро, снабдив русских достаточным количеством топлива. Тогда эти северные римляне не глядели бы на солнце с таким вожделением.